Глава шестая. Том и Сара. Эти новые посетители принадлежали к классу несравненно более высокому, чем завсегдатые таверны. У одного из них, высокого, устроенного человека, были почти совсем седые волосы, черные брови и бакенбарды, костистое загорелое лицо, вид строгий, суровый. На его круглой шляпе бросалась в глаза траурная лента, черный длинный редингот был застегнут, как у военных до самого верха, а серые, облегающие панталоны, заправленные в сапожки, некогда прозванные аля Суворов. Его спутник, тоже носивший траур, был мал ростом, красив, бледен. Его длинные черные волосы, темные глаза и брови подчеркивали матовую бледность лица. По походке, сложению, изяществу черт лица легко было догадаться, что это женщина, переодетая мужчиной. Том. «Мне хочется пить. Вери принести чего-нибудь и расспросить этих людей о нем», — сказала Сара все так же по-английски. «Хорошо, Сара», — ответил мужчина с седыми волосами и черными бровями. В то время как Сара вытирала потный лоб, он сел за один из столиков и сказал людоедке на прекрасном, почти без акцента, французском языке, «Пожалуйста, сударыня, велите подать нам вина». Появление в кабаке этой пары привлекло всеобщее внимание. Их одежда и манеры свидетельствовали о том, что они никогда не посещали подобных низкопробных заведений, а по их беспокойным, озабоченным лицам можно было догадаться, что лишь важные причины могли привести их в этот квартал. Поножовщик, Громотея и Сычиха рассматривали вошедших с жадным любопытством. Пивунья испуганная встречей с Одноглазой, опасаясь угроз Громотея, который хотел увезти ее с собой, воспользовалась рассеянностью этих двух негодяев и, проскользнув приоткрытую дверь кабака, вышла на улицу. По ножовщику и Громотею было явно не до того, чтобы еще раз помериться с силами. Удивленная появлением столь необычных посетителей, людоедка разделяла всеобщий интерес — Том нетерпеливо повторил свою просьбу. «Мы просили принести нам вина, сударыня. Будьте так любезны выполнить наш заказ». Мамаша-носедка, польщенная столь вежливым обращением, вышла из застойки и, грациозно облокотясь на столик, Тома спросила, «А что вы желаете, литр вина или запечатанную бутылку? Подайте нам бутылку вина, стаканы и воды». Людоедка принесла все, что требовалось. Том бросил на стол монету в сто су и, отказавшись от сдачи, сказал, оставьте мелочь себе, хозяюшка, и разрешите пригласить вас выпить с нами стакан вина. Вы очень любезны, сударь, проговорила мамаша на сетку, смотря на Тома взглядом, в котором было больше удивления, чем признательности. Мы назначили свидание в кабачке на этой улице одному нашему приятелю, Не знаю, мы, вероятно, ошиблись. Вы находитесь в белом кролике, где мы всегда рады вам услужить. — Понимаю, — сказал Том, многозначительно взглянув на Сару. Да, именно здесь он должен был ждать нас. — Видите ли, на этой улице есть только один белый кролик, — с гордостью проговорила людоедка. — А ну каков из себя ваш приятель? — Высокий, тонкий. — Волосы и усы светло-каштановые, — сказал Том. — Погодите, погодите, да это же мой недавний посетитель. Огромного роста угольщик пришел за ним, и они вместе ушли отсюда. — Как раз их-то мы и разыскиваем, — сказал Том. — Они были здесь вдвоем? — спросила Сара. — Нет, угольщик зашел лишь на минутку, а ваш приятель ужинал с пивуньей и по ножовщикам и людоедка указала взглядом на того из сотрапезников Родольфа, который оставался в кабаке. Том и Сара повернулись лицом к поножовщику. Внимательно осмотрев его, Сара спросила по-английски у своего спутника, — Знаешь этого человека? — Нет. Что до Родольфа, Чарльз потерял его из виду среди этих темных улочек. Видя, что Мерф, Наряженный угольщиком, расхаживает возле этого кабака и беспрестанно заглядывает в его окна, он кое-что заподозрил и пришел предупредить нас. Но, очевидно, Мэрф узнал Чарльза. Во время этого разговора, который велся тихим голосом на иностранном языке, Грамотей, глядя на Тома и Сару, обратился к Сычихе. — Этот долговязый выложил сто сулю людоедки. — Скоро полночь. На улице дождь, ветер. Когда они выйдут, мы последуем за ними. Я оглушу Долговязова и отберу у него деньги. Он с женщиной и не посмеет кричать. А если малышка позовет ночной дозор, у меня в кармане есть пузырек серной кислоты, который я тут же разобью А ее физиономию. Детей надо поить, чтобы не орали. Помолчав, сычих продолжала. — Послушай, чертушка, стоит нам найти воровку, и мы возьмем ее нахрапом. Я натру ей морду серной кислотой, после чего она перестанет гордиться своей хорошенькой рожицей. — Знаешь, сычиха, я кончу тем, что женюсь на тебе, — сказал Громотей. — Нет женщины, равной тебе по хитрости и мужеству. В ночь, когда мы имели дело с торговцем-скотом, я оценил тебя. «Решено и подписано! Ты моя жена, которая будет работать со мной лучше любого мужчины!» Подумав, Сара сказала Тому, указывая на поножовщика. «А что, если нам спросить этого человека? Может быть, мы узнаем, что привело сюда, Рудольф?» «Попробуем», — согласился Том, и, обратившись к поножовщику, сказал. «Мы должны были встретиться в этом кабаке с одним из наших друзей. Говорят, он обедал с вами». Вы, очевидно, знакомы с ним, приятель. Не знаете ли вы, куда он ушел? Я знаком с ним только потому, что он отдубасил меня два часа назад, защищая пивунью. А до этого вы никогда его не видели? Никогда. Мы случайно встретились в проходе дома, где живет краснорукий. Хозяюшка, еще одну бутылку вина. До самого лучшего, — сказал Том. Они с Сарой едва пригубили вино. Затем мамаша-наседка выпила несколько стаканов, видимо, чтобы оказать честь своему винному погребку. — И подайте, пожалуйста, бутылку на стол этого господина, если он согласится распить ее с нами, — добавил Том. Тем временем громатей с Сычихой продолжали обсуждать шепотом свои зловещие планы. Как только бутылка была принесена... Сары и Том подсели к поножовщику, удивленному и польщенному таким вниманием. К ним присоединилась и людоедка, посчитавшая излишним новое приглашение. Разговор возобновился. — Вы говорили, любезный, что встретились с Рудольфом в доме, где живет краснорукий? — сказал Том, чокаясь с поножовщиком. — А как же, любезный! — ответил тот и мигом опорожнил свой стакан. Какое странное прозвище — Краснорукий. Что он представляет собой, этот Краснорукий? Он промышляет варой. Небрежно обронил поножовщик и прибавил. — Ну и знатный у вас венцо, мамаша-наседка. — Потому-то, приятель, ваш стакан и не должен пустовать, — заметил Том, снова наливая вина поножовщику. — За ваше здоровье! — сказал поножовщик. «И за здоровье вашего дружка, который...» «Довольно молчок. Будь моя тетя мужчиной, она приходилась бы мне дядей, как говорится в пословице». «Ну да что там? Я-то понимаю, что подразумеваю...» Сара заметно покраснела. Том продолжал. «Я не совсем понял, что вы сказали о красноруком. Очевидно, Родольф выходил от него...» Я вам сказал, что краснорукий промышляет варой. Томас с удивлением посмотрел на поножовщика. А что значит промышляет варой? Как вы сказали? Промышлять варой? Ну, ясное дело, заниматься контрабандой. Значит, вы не знаете музыки. Вы не знаете жаргона. Я ничего не понимаю, милейший. Я вам сказал. Значит, вы не говорите на арго, как господин Рудольф. На арго? Повторил Том с изумлением, смотря на Сару. «Какие же вы телепни, простаки! Зато друг Родольф замечательный малый. И хоть он мастер по веерам, а даже меня заткнет за пояс своим Марго. Ну ладно, раз вы не знаете этого прекрасного языка, я скажу по-французски, что краснорукий — контрабандист. Я говорю это запросто, не желая ему зла». Он и сам не скрывает этого и даже похваляется своей контрабандой под носом у таможенников. Но пусть они только попробуют найти и зацапать его товар. Не тут-то было краснорукий хитрюга. — Но зачем Радольф ходил к этому человеку? — спросила Сара. — Ей-богу, сударь или сударыня, как вам будет угодно, я ничего об этом не знаю. Это так же верно, как и то, что я пью с вами это венцо. Сегодня вечером я хотел поколотить пивунью. Я был неправ, она хорошая девушка. Она бежит от меня в проход дома Краснорукова, я преследую ее. Там было темным-темно, и вместо того, чтобы схватить пивунью, я натыкаюсь на господина Рудольфа, который всыпал мне по первое число. О да, особенно хороши были последние удары, дьявольщина, как они были отработаны. Он пообещал показать мне этот прием. — А что, в сущности, за человек этот краснорукий? — спросил Том. — Чем он торгует? Краснорукий-то, как вам сказать? Он продает все, что запрещено продавать. И делает все, что запрещено делать. Вот его позиция. — Правильно я говорю, мамаш — О да, он малый непромах, — подтвердила людоедка. — И ловко же морочит таможенников, — продолжал поножовщик. Они раз двадцать делали обыск в его загородной хибаре, но так ничего не нашли. А между тем он часто выносит оттуда целые тюки. — У него все шит крыто, сказала людоедка. Говорят, будто у Краснорукова имеется тайник, который сообщается с колодцем и ведет в катакомбы. Но тайника этого никто не отыскал. Чтобы вывести Краснорукова на чистую воду, «Следовало бы разрушить его хибару», — сказал поножовщик. «А под каким номером значится дом, где живет в городе Краснорукий?» «Под номером 13, Бобовая улица. Краснорукий торговец продает и покупает все, что пожелаете. Это известно во все округе», — пояснил поножовщик. «Я запишу этот адрес в блокноте. Если мы не отыщем Родольфа, я попытаюсь справиться о нем у господина Краснорукова, — сказал Том. И он записал название улицы и номер дома контрабандиста. «Вы вполне можете гордиться своей дружбой с господином Рудольфом. Это надежный товарищ и славный малый. Кабы не угольщик, он отдубасил бы за милую душу грамотея. Он того, что сидит там в углу с сычихой, дьявольщина». Меня так и подмывает стереть в порошок эту старую ведьму, как подумаю, что она проделывала с певуньей. Но терпение, как говорится, удар кулаком всегда при мне». Родольф вас побил. «Вы должны его ненавидеть. Чтобы я ненавидел такого смелого, щедрого человека, этого еще не хватало. И впрямь я и сам не понимаю, почему так получилось. Взять хотя бы грамотея. Он тоже побил меня». И я только бы порадовался, если бы его придушили. Господин Рудольф побил меня гораздо крепче. И вот какая штука. Я желаю ему добра. Ради него я готов в огонь и воду. А ведь познакомились мы с ним только сегодня вечером. Вы сказали это потому, что мы его друзья. Нет, дьявольщина, нет, клянусь честью. В его пользу говорят те удары, которые он нанес мне под конец. А он прям как ребенок. «Даже не гордится ими. Ничего не скажешь. Он мастер, законченный мастер. И, кроме того, он говорит тебе такие слова, такие вещи, от которых сердце переворачивается. И, наконец, когда он смотрит на тебя, у него что-то такое есть в глазах. «Видите ли, я был пехотинцем. С таким начальником мы пошли бы на приступ неба». Том и Сара молча переглянулись». «Неужели эта поразительная власть над людьми будет всегда и повсюду сопутствовать ему?» — с горечью молвила Сара. «Да, до тех пор, пока мы не наложим заклятие на его чары», — заметил Том. «Да, что бы ни случилось, это надо, надо сделать», — проговорила Сара и провела рукою по лбу, словно отгоняя какое-то тягостное воспоминание. Часы на ратуши пробили полночь. Кенкет таверны распространял теперь лишь сумеречный свет. За исключением поножовщика, двух его сотрапезников, Громотея и Сычихи, все посетители понемногу разошлись. Громотей шепотом сказал жене, «Мы спрячемся с тобой в доме напротив. Увидим, когда наши сударики выйдут на улицу, и последуем за ними. Если они повернут влево...» Мы подождем их в закоулке на улице Святого Элигия. Если они повернут вправо, мы подождем их у разрушенного дома, того, что неподалеку от Ловчонки, торгующей требухой. Там есть большая яма. Я кое-что придумал. И грамотей направился к двери вместе с Сычихой. «Вы ничего не закажете нынче вечером?» — спросила у них людоедка. «Нет, мамашна сетка. Мы зашли только обогреться», — сказал грамотей и вышел из кабака вместе с Сычихой.